Глава двадцать первая «Привет, Алин. Ты сегодня способна прийти на работу? Или вы с Русланом все еще отлеживаетесь?» «Ты что, думаешь, я вот так сходу бы легла с чужим человеком в постель?» «Да, получается, что я уже жалею об этом эпизоде. Несмотря на то, что с удовольствием повторила бы все от начала до конца. Несмотря на то, что еще остро ощущаю на себе его руки и губы. «Значит, не случилось?» «Ну ничего, все впереди. Вы вместе уехали?» «Нет, у него появились неотложные дела, а я спокойно взяла такси». Дарина в ответ лишь молчит, так что я разбавляю паузу восклицанием. «Ты не поверишь, я написала первую главу нового романа». «Правда? Ты должна немедленно мне ее показать. Опять детектив». «На этот раз любовный роман об измене. Думаю, на этот раз...» Я смогу даже окупить потраченное время. Ой, но ну, с изменой даже не сомневайся. Но и талант детектива не зарывай. Да куда он денется? Пусть пока отдохнет. Давай тогда я сейчас соберусь и приеду. Привожу себя в порядок за полчаса. Волосы закалываю в высокую шишку, распуская пару прядей. Выглядываю в окно. Замечаю ту же самую машину с неизвестным номером и машину подручных Руслана, которые должны меня пасти. То есть, напомнить им о работе он нашел время. А позвонить мне нет? Ладно, меня это не волнует, не касается. Это все совершенно не важно, потому что у меня своя налаженная жизнь. Мои документы в порядке. И ни один детектив никогда не свяжет Алину, жену Амара, и Алину Сандал. И несмотря на то, что сегодня я хотела одеться незаметно, на моем теле уже красуется красный брючный костюм легкий макияж небольшие серьги и вот я уже иду к своей машине как обычно она заводится не с первого раза но все таки дает мне возможность доехать до офиса редакции там я вежливо здороваюсь с коллегами и наконец добираюсь до своего рабочего стола но не проходит и пары часов как появляется дарина готовая утащить меня на обед да я хоть статью допишу про свадьбу Будет отличным дополнением к рубрике невеста. Тогда зайдешь за мной, кивает Дарина, и я вижу в ее взгляде обеспокоенность. Еще не хватало, чтобы она меня жалела или требовала от русла на объяснений. На обед мы едем в одно весьма приятное место, где заказываем поесть, и Дарина берется читать мои писульки. Так все сладко в начале, что думается мне, хлебнем мы от него еще помоев. Правильно думаешь? «Только тут нужен хэппи-энд». «Это еще зачем? Прощать изменника?» Женская аудитория Алин каждый день сталкивается с трудностями. Они хотят хотя бы в книге видеть счастливый финал, понимаешь? Ты смогла вырваться из ловушки неудачного брака, а кто-то так живет всю жизнь. И вот для них нужно написать, как герой раскаивается, или как его самого обманули» или что его измене есть причина, благодаря которой героиня его простит. «Ладно, я подумаю, что можно придумать. Спасибо. Нам как раз приносят обед. Но я вижу, как Дарину гложет любопытство, так что откладываю вилку и внимательно смотрю в ее лицо. Не надо ему ничего говорить. Наши ожидания – это только наши проблемы. Для такого, как Руслан, я слишком сложная». «Ему надо что попроще, тем более с такой работой». «Хорошо, что ты сказала. Я уже хотела отправить к нему мужа. Что, даже искры не пробежала?» «Потухла, не успев разгореться. Он там какую-то свою бывшую встретил. Судя по всему, он тот еще ходок». «Ну, есть такое. Я просто надеялась, что ты поможешь ему остепениться. Если кто и поможет, то это явно буду не я. Я даже видеть его больше не хочу». Ближе к вечеру уступает звонок с неизвестного номера. Я отвечаю на автомате. Мысль покусывает, что это может быть Руслан. Но на той стороне провода его секретарь. «Алина, добрый день. Я вам на почту направила список вопросов от Руслана Ахметовича. Не могли бы вы ответить в самое ближайшее время?» «Список вопросов? Я даже задыхаюсь от возмущения. То есть детектив» который мало того, что согласился мне помочь, так еще и трахал меня, просто прислал список вопросов. «Да, поторопитесь, пожалуйста». Захожу на почту и читаю список весьма неудобных вопросов, вплоть до того, в какое время я родилась. «Это нужно для того, чтобы помочь мне или чтобы поймать меня?» Отвечаю на все максимально путано. Правда, он все равно никогда не узнает». Отправляю обратно секретарю потом беру сумку и иду в клуб по скалолазанию. Этим я увлеклась, как только обрела новую личность. Алиана слишком боялась высоты, и я решила, что это отличный способ с ней бороться. Так проходят несколько дней, за которые от Руслана ни слова. Я даже специально прохожу пару раз мимо его дома. Машина на месте, значит, в город он вернулся. Тогда почему не потрудился связаться со мной? Только через своего секретаря. вечер четверга я возвращаюсь домой позднее, чем планировала. Не сразу, но замечаю, что света в подъезде нет. Глухая темнота, а лифт не работает. Инстинкт самосохранения работает у меня на максимум. Так что вместо того, чтобы подняться к себе и напороться на возможного убийцу или насильника, выхожу из подъезда и иду к машине парней, что меня пасут. Они тут же выходят на улицу и приветливо улыбаются. В подъезде пропал свет. Мне немного не по себе. Мы все проверим. Посидите в машине, пожалуйста. Спокойно остаюсь на месте и смотрю, как два крупных парня заходят в пасть подъезда. В какой-то момент слышу мат-виск. Поднимаю голову и замечаю фигуру в темном, которая появляется на крыше и довольно ловко перепрыгивает на другую. Все инстинкты вопят, что это и есть убийца. Тот, кто хотел сегодня задушить меня. Обнимаю себя, зло усмехаюсь. Даже жаль, что этого не случилось. Посмотрела бы я в лицо Руслана, который обязался меня защищать, но ни разу даже не поинтересовался моим состоянием. «Сбежала, гадина!» Выходит, один из головорезов. А я непонимающе смотрю на мужчину. «Гадина? Это девушка?» «Да». Я почти схватил ее, смог нащупать грудь, но она ловко умыкнула, шустрая. «Это даже близко не стыкуется с моей книгой, потому что у меня убивал мужчина, а найти объяснение убийцы женщине я не могу».